Циния. Женщина упала на колени и закричала. Циния пыталась добиться, чтобы желтая полоска сменилась зеленой, когда это случилось. Поглощенная работой, она старалась не обращать внимания на боль в колене, но все же остановилась, чтобы посмотреть на женщину. То же сделали и находившийся поблизости человек десять в красном. Ей было чуть за тридцать окрашенные розовые волосы, все лицо в веснушках. Очень красиво, но теперь также и огорчена. Она взглянула на часы, всхлипнула и продолжала смотреть на экран, как будто то, что она на нем видела, можно было изменить, долго и пристально глядя на него. Рядом с Циньей оказалась пожилая женщина с серебристыми кудрями. Она покачала головой и сочувственно цокнула языком. «Бедняжка!» «Что случилось?» спросила Циния. Пожилая женщина посмотрела на нее, как бы говоря, как можно не понимать, а вслух сказала «День увольнений». Она взглянула на упаковку, которую держала в руках, чехол для клавиатуры для компьютера-планшета и сорвалась с места к нужной конвейерной ленте. Циния некоторое время смотрела на женщину с разбитой коленкой подошла, по-видимому, ее знакомая и стала утешать. Циния отвернулась и занялась поисками набора инструментов, в футляре розового цвета. Крик женщины, разбившей себе колено, звучал в ушах, несмотря на то, что теперь она была уже далеко. Такого рода горе редко проявляется, лишь на похоронах и при пытках. Пора взрослеть, говорила себе Циния. Нечего соваться в чужие дела. Но она не стала бы отрицать, что на сердце у нее стало тяжело. Идя по складу, Цыния увидела еще несколько человек, которые стояли, глядя на только что полученное сообщение, означавшее крушение планов и надежд. Положив планшет компьютер на ленту конвейера, она заметила человека в красном, спорившего с начальником в белой рубашке. Говорили о травме ноги, не позволявшей работнику двигаться достаточно быстро. Начальник в белом был непоколебим. Работник сжал кулаки, но сдержался. Цинья чувствовала витавшую в воздухе напряженность, чреватую насилием. Пахло кровью, расплавленной медью. Она хотела остановиться и посмотреть, что будет дальше, но, взглянув на часы, обнаружила, что полоска желтеет. Беспроводные наушники, шагомер, книга, кроссовки, шаль, детские кубики, бумажник, определяющий владельца по радиочастотам, излучаемым специальным чипом. Неся бумажник к ленте конвейера, Цинни почувствовала, что он смещается в футляре. Она осмотрела футляр и заметила в нем сбоку прорезь. Бумажник на вид был в полном порядке, но она не знала, как быть с товаром в поврежденной упаковке. Она хотела было вернуться и взять другой бумажник, но стеллажи уже переместились, а она забыла номер контейнера. Цинни подняла часы и сказала «Мигель Виландрес». В настоящее время Мигель Виландрес не работает, его смена закончилась. Начальник. Тихое жужжание повело ее через склад. Цинья шла почти полчаса. Полоска на экране часов, отражавшая скорость ее работы, милостиво застыла. Цинья прошла шесть человек в белых рубашках, но часы вели ее все дальше и дальше. Это казалось напрасной тратой рабочего времени, но, возможно, ее должен был проконсультировать специалист. Она вошла в длинный проход между стеллажами, занятыми предметами домашнего обихода и товарами для санузла. Коврики, кронштейны для душа, занавески, сиденья для унитазов. Часы жужжали, не переставая. «Вы на месте». Она обернулась и увидела Рика. «Вы что, шутите?» – спросила она. Он улыбнулся, показав желтоватые зубы. «Вы так красивые и милы, что я добавил вас в свой список. Теперь, если что-нибудь нужно, пожалуйста, ко мне. Я ваш начальник. Видите, цинья, поддерживайте хорошие отношения со мной, и к вам относятся лучше». Ей хотелось ударить его. Блевануть ему в лицо. Хотелось убежать. Хотелось сделать совсем не то, что она сделала. Она отдала ему футляр с бумажником. Он вскрыт. Я не знаю, как поступить со вскрытой упаковкой. Рик, беря бумажник, выставил руки дальше, чем было необходимо, и прикоснулся к руке Цинии. Его рука была холодна. Рептилия. Или, может быть, ее воображение подыграло отвращению к этому человеку. Она отдернула руку. «Сейчас посмотрим», – сказал Рик, повертел в руках упаковку и нашел разрез. «Могло прийти на склад уже с повреждением. Но вы правильно поступили, принеся вещь сюда. Мы не хотим, чтобы покупателям поступали поврежденные товары». Он сделал шаг к Цинии и поднял руку с часами. Мы вот так поступаем, дорогая, – сказал он с расстановкой, как будто объясняя ребенку. Подносим часы к рту и говорим: поврежденный товар, и система укажет вам конвейерную ленту, как и для любой другой вещи. Он улыбнулся ей, будто только что поделился секретом вечной жизни. Цинниа чувствовала его дыхание, пахло тунцом. Она подавила поднявшуюся к горлу тошноту. «На самом деле, это вам должен был сообщить ваш наставник», сказал Рик, поднимая бровь и как будто огорчившись. «Вы не назовете мне имя этого человека?» циней на мгновение задумалась. Мигель, вероятно, забыл упомянуть об этом. Она не хотела выдавать его и сказала. «Джон, фамилию не помню». Рик поморщился. Такие вещи следует помнить, Сыния. Буду иметь в виду. Но не волнуйтесь, не сомневаюсь, вы это загладите. Он поднял руку с часами и постучал по экрану. Ее часы зажужжали. Она взглянула на них. Следующий товар – набор медиаторов для гитары. Продолжайте, сказал Рик. Увидимся. Заканчиваете в шесть? Сыния не ответила повернулась и ушла. Оставшуюся часть смены она внимательно следила за цветом полоски, отражавшей темп работы. Она остановилась на время, чтобы посмотреть на людей, получивших уведомление об увольнении. Как она ни старалась, добиться зеленой полоски на экране часов не удавалось. Стоя в очереди к сканеру по окончании смены и по дороге в общежитие, она думала, что, проходя через вестибюль, Надо бы посмотреть, все ли спокойно, и нельзя ли посадить крысу. Но она понимала, что сейчас ею движет отвращение и злость. Такого рода эмоции не должны были сказываться на принятии решений. Она поднялась на свой этаж. Как правило, здесь в коридоре можно было видеть не более двух человек сразу. Но сейчас тут собралось человек пять вокруг высокого пожилого мужчины с стриженными волосами и отеками на лице. На спине у него был вещевой мешок. Мужчина смотрел в пол, остальные, в том числе Синтия, его утешали. Два сотрудника безопасности, чернокожий мужчина и женщина-индианка, стояли рядом и смотрели. Девушка с глазами, какие бывают у героев мультфильмов, тоже была тут. Хериет Хэдли хедли миляга. Все эти люди стояли в коридоре примерно через 10 дверей от цинии. Прощальная церемония, объятия, поцелуи, похлопывания по спине. Ясно, что человек с вещевым мешком проработал тут некоторое время. С ним прощались тепло, и от этого циния снова почувствовала холодок в груди. Собравшиеся не расходились, как будто хотели задержаться в этом мгновении. Но вот Синтия хлопнула в ладоши, требуя внимания. Пора было расставаться. Прощание закончилось. Мужчина с вещевым мешком ушел. Сотрудники охраны поплелись за ним. Не то чтобы его сопровождали, но шли достаточно близко, чтобы при необходимости вмешаться. Когда мужчина проходил мимо цинии, она обратила внимание на ремешок часов, украшенный позолоченным кубиком для игры в кости с точками на гранях. Стоявшие в коридоре стали расходиться по комнатам. Синтия, оставаясь на месте, переглянулась с Цинией и покачала головой, как бы говоря, кто бы мог подумать. И повернула кресло-каталку в сторону своей комнаты. Циния остановилась у своей двери, положила руку на ручку, но вместо того, чтобы войти, подошла к квартире Синтии и постучала. Через несколько секунд дверь отворилась внутрь. Синтия улыбнулась. Чем могу помочь, дорогая? Хотела обсудить с вами одну вещь, сказала Циния. Между нами. Синтия кивнула. Циния придержала дверь позволив Синтии задним ходом въехать в комнату. Цинния вошла и закрыла за собой дверь. Синтия доехала до самого окна, освободив место для Циннии, которая села на матрац. «Дела, да?» – сказала Синтия. «Увольнение». «Кто это был?» Бил, сказала Синтия. «У нас здесь все его звали Доллар Билл» потому что он все свое свободное время проводил в казино, восемь лет здесь проработал. А почему его уволили? Он вышел на пенсию, перешел на облегченную работу, сказала Синтия, сохранил подвижность, любил ходить, продолжал отыскивать товары, получил высший рейтинг. Она вздохнула, и у нее на лице снова появилось то же выражение, с каким она смотрела Биллу вслед в коридоре. Но он старел, уже не мог работать с прежней скоростью, а думал, что может. И вот такие дела. Синтия взглянула на Цинию. Стыд и срам. Ему надо было получить переназначение. Как это? Если травма или человек не справляется с работой по объективным причинам, его переводят на другую работу, сказала Синтия. Я раньше тоже отыскивала и доставляла товары к конвейеру, но упала со стеллажа. Нижняя часть тела парализована. «Господи!» – сказала Цинья, Внутри у нее все сжалось. Синтия пожала плечами. Не пристегнула карабин, так что сама виновата. Но мне еще повезло. Меня перевели в службу технической поддержки. Я еще могу говорить по телефону и пользоваться компьютером. Неважно. Суть в том, что Билл должен был принять переназначение, но он отказался. Циния сидя на матраце, выпрямилась и снова почувствовала холодок в груди. Печально. Синтия снова пожала плечами и горестно улыбнулась. «По крайней мере, у меня есть работа, понимаете?» Она наклонилась вперед, и похлопала Цинью по коленке. «Простите, дорогая, вы хотели о чем-то спросить, а я все о себе да о себе. Так что у вас случилось?» «Ну, я...» «О, Господи!» Синтия приложила руку к рту. «Хороша хозяйка. Не хотите чего-нибудь выпить? Боюсь, вам все придется делать самой, но я должна была предложить». Циния покачала головой. «Нет-нет, не беспокойтесь, спасибо. Я просто...» «Это строго между нами, хорошо?» «Просто хотела спросить». Синтия важно кивнула, как будто поклялась на крови. «Тут один парень», сказала Циния, «Начальник. Рик». Синтия шумно выдохнула и закатила глаза. «Рик». «Так это со всеми так?» «Со всеми», сказала Синтия. Он живет в том конце коридора. Дайте-ка угадаю. Вы пошли принять душ. А он повесил на туалет, табличку не работает. Как его до сих пор не уволят?» Синтия повесила голову. «Понятия не имею. Наверное, родственник какой-нибудь здешней шишки. Или руководство просто не хочет с ним связываться. Знаю только, что одна женщина, славная такая, Констанс» пожаловалась на него в отдел кадров. В следующий же день увольнений ее выставили. Она в службе поддержки со мной работала, очень умная женщина. Синтия вздохнула. «Я понимаю, это не самое приятное и не тот ответ, который вы бы хотели услышать. Просто, как увидите его, отойдите. Пользуйтесь только женским туалетом. Если повезет, он переключится на кого-нибудь другого. Слово «повезет» показалось и странным. Хорошо, везение. Я сегодня попросила о консультации с начальником, и часы привели меня прямо к нему, сказала Цинния. Он вами всерьез заинтересовался, сказала Синтия. Нехорошо. И насколько далеко это может зайти? Он не глуп, сказала Синтия. Он не будет силой тащить вас в кровать. Он слезняк. «Любит подглядывать. Мой совет?» Просто она снова вздохнула. «Договоритесь с ним». В первое мгновение Цинья не могла решить, на кого она больше зла, на Синтию или на Рика. Как можно предлагать такое? Цинья поблагодарила Синтию за уделенное время и вышла из ее квартиры прежде, чем успела сказать то, о чем потом могла бы пожалеть. Прошла по коридору, открыла с помощью часов дверь своей квартиры, бросилась на матрац. Включила телевизор, надеясь, что его звук заглушит шум у нее в голове. Пораженная праздной мыслью, она подняла руку с часами и, сомневаясь, что такой вопрос предусмотрен системой, спросила, «Каков мой рейтинг?» «Часы показали четыре звезды». «Пошли вы», — сказала Циния. Из задней части выдвижного ящика на кухне она достала складной нож, встала на матрас, отцепила гобелен и принялась за работу. Оставалось прорезать лишь несколько дюймов. И на этот раз она не останавливалась, пока не довела дело до конца. Она втыкала лезвие ножа в потолок, будто это было горло Рика. Наконец, прямоугольный кусок гипсокартона отвалился посыпалась собравшаяся на нем гипсовая пыль. В потолке образовалось прямоугольное отверстие. Цинья бросила кусок гипсокартона на матрац, ощупала края отверстия, ища наиболее надежное место, ухватилась двумя руками, подтянулась к потолку и осветила фонариком сотового телефона пространство над гипсокартоном шириной примерно 60 сантиметров, в которое можно было легко пролезть. Провода, тянувшиеся в разных направлениях, трубы. Пахло какой-то гнилью. Сыния видела несущие стены, ориентируясь по которым, могла быть уверена, что не провалится в чужую квартиру. Она посчитала, что ее комнату отделяла от женского туалета 37 метров.